Автопилот. И умный, бодро проснувшийся автопилот в голове. И точность одиночных пучковых выстрелов в мелькнувшие, только наметившиеся тени, еще не отобразившиеся в мозгах, и неопознанные силуэты. И отсутствие, забред фиксации на уже павших, свалившихся поперек пути, тянущихся в судороги ногах. И лишь иногда расточительная, верная обработка подозрительной темени, раскинутого впереди коридора. И совсем редко, по особо прытким, аномально быстро прячущимся шлемам, короткие, без замаха выпады электродетонаторных гранат в таинственной туннельной развилке, И только иногда прерывание постоянства движений паузами. Снятие с раскинутых на дороге тел вовсе не скальпов, а боем. Новых и новых обоим к непривычным, подобранным когда-то полчаса назад и уже проднившимся с руками и иглометом. И снова вперед. Вузость лестниц сквозь бесконечность утра враждебной великанской машины. И если бог Эр подсобит, то к выходу отсюда. Из теплой пасти свиньи к далекой темноте холодной радиоактивности мира. И канувшая в прошлое, но определившая теперешнюю позицию решения. Двигаться назад по уже пройденной тропке. Ибо неминуемость опасности в любом из направлений однозначна, А вот вероятность заблудиться все-таки чуть-чуть меньше. Это кейс загон чудо в конюшню. Однако оно вершится. Автопилот в голове работает. Может, сказываются таящиеся инстинкты? Далекие тысячелетия пещерной жизни человечества геи. Илумис Диностарева идет вперед. Сзади прикрытые кем-то тылы. Здесь, сдвинутый в сторону, мешающий дышать респиратор. И шарящие в поиске цели зрачки. И такие же маленькие и черные, как зрачки, микрожерла иглометных стволов. А иногда, отработанно прикрывая командира, броски вперед в особо подозрительную неизвестность младших товарищей по борьбе. Справедливо ли это, смотря с какой точки зрения, но явно рационально со стороны перспективы. Ведь по отсекам бравской свиноматки еще идти-идти, что они и делают.